Антракт. Записи некой жрицы. Недавно мне плакалась мечница. Вначале я не понимала, что она пыталась сказать, только на взрыв рыдала. Пришлось напоить её чем покрепче и тогда уже спросить. Оказалось, что она проиграла жрицы из их группы и лишилась своего положения. Выяснилось, что та жрица служит богу знаний, много чего знает и в бою побеждает врагов боевым молотом, с помощью божественных заклинаний спасает товарища от смерти, ещё и простой магией владеет. К тому же красавица, и девушка просто не знала, в чём с ней конкурировать. Хотелось узнать, из какой истории берутся такие герои, но надо было успокоить плакавшую мечницу. Когда вернусь, надо будет выяснить, что же это за жрица такая. Потом ведь опять подобное случится. Я, конечно, понимаю чувства твоего, отправили во внешний мир, но перебарщивать не надо». Вот что она будет делать, если к ней начнут относиться с подозрением. Если честно, я озадачена. Речь об огромном мече господина Рорена, чтобы выяснить о нём что-то, надо кое-куда сходить. Конечно, с ним всё в порядке будет, но он точно не обрадуется. Я была шокирована тем, что он сбежать попытался, но с человеческими реакциями довольно просто. Всё в пределах ожидаемого. Толку злиться никакого. Как-то я его убедила и чтобы перебраться через горы вокруг земель демонов, мы пошли в никак не связанную с ними пустыню. На самом деле там под землёй руины древней цивилизации, Я нашла их случайно, и используя в качестве своей базы. Детали мне неизвестны, но эта старая железная дорога использовалась для передвижения, а сейчас похоронена под песком. За долгие годы устройство разрушилось, и теперь путь остался лишь до гор. Чтобы войти внутрь, Надо было утонуть в забучих песках, для меня или госпожи Гула тут ничего сложного, а вот для господина Рорена это не самый приятный опыт. Я, конечно, много всего придумала, когда он потеряет сознание, но всё испортила госпожа Гула. Всё же злома божеству обжорства, сложно хоть немного подумать о девичьем сердце. Добраться до гор по железной дороге получилось очень быстро. Похоже, раньше она была повсюду на континенте». Но вместе с разрушением древней цивилизации от неё почти ничего не осталось. Даже удивительно, что нечто подобное было под всем континентом. Такая большая страна была уничтожена. И я благодарна, что эти руины никуда не делись. Хотя, если так посмотреть, это вполне ожидаемо. В любом случае, сейчас надо сосредоточиться на нашем деле. Покинув железную дорогу, мы добрались до базы гномов. Горы вокруг земель демонов богаты рудой, которые очень ценят гномы и демоны. Особенно сильно гномам нравятся металлы. Пусть там суровая опасная среда, пусть поблизости ненавистные всему миру демоны, уйти они не могли. Потому в горах была прокопана куча тоннелей, прямо искусственный лабиринт. Некоторые дороги даже гномы успели забыть. И чтобы пройти, нужно было просить их проводить. Не знаю, правда ли это, но говорят, что потерявшиеся и так и не выбравшиеся люди там прямо поселение построили а ещё говорят, что они обессилели и стали призраками. Такое вот опасное место. В общем, мы отправились на переговоры к гномам, но там что-то случилось, и все, кто входили, больше не выходили. Вот так всё было мрачно, когда к нам присоединились старые знакомые, авантюристы Рица, группы Серебряного ранга. Между прочим, они часто пользовались этим путём, и раз возникли проблемы, хотели с ними разобраться. Нам же бесплатно работать не хотелось, потому я верно поступила, попросив вознаграждения. Большой туннель гномов и, правда, очень большой. Сами гномы невысокого роста, но места здесь хватало даже для господина Рорена с огромным мечом. Не мудрено, что он удивился. Когда только увидел этого в айде, господин Роран выглядел очень странно. Что-то привлекло его внимание, но объяснить было некогда, потому что на нас напали пауки. Кто-то подумает, что это простые жучки, Только они огромные, действуют большие стаи и очень опасные. Количество их было просто немыслимым, оставалось лишь убегать. Ладно бы один, но пока будешь убивать одного, на тебе набросится десяток и съест. К тому же по тоннелям они двигались быстрее нас, ситуация была плачевной, и тогда госпожа Гула сказала, что сможет что-то сделать. Оставалось положиться на неё, и она и правда сделала. Но как бы сказать-то... Какой бы госпожа Гула ни была, она ведь девушка, надо ж стыд иметь. Это же вполне логично. Дыхательная система у пауков развита плохо, если распылить ядовитый газ, они перестают двигаться. Госпожа Гула знала это и использовала способность выпустив газ и надышавшись пауки перестали двигаться. Проблема лишь в том, что это был за газ. Только ради чести госпоже Гула и пишу. Я ведь невинная девушка и сомневаюсь, стоит ли такое писать. Если вы подумали, что это то, что формирует у человека в теле и выходит через нижнюю часть, то нет. Госпожу Гулу им стошнила Это так называемая отрыжка, только очень масштабная версия. Немного некультурно вышло, но хоть жизни нам это не стоило. Думаю, мне можно сказать об этом. Отрыжка госпожи голу спасла нашей жизни. Дам совет путешественникам. Хотя, возможно, кто-то уже знает, что паутина пауков не горит. Она ведь и правда не горит. Кто-то может подумать, что горит, но это сгорает всякий мусор в ней, а сама паутина не может сгореть. Если её можно разорвать с помощью огня, если, например, запутались, то огонь будет эффективен, но не советую пробовать жечь паучье гнездо. Но вернёмся к основной теме. Мы шли дальше, и там нас поджидали ставшие нежитью жертвы пауков и маленькие пауки, не самые приятные противники, скажу я вам. И где-то в это время за плечо господина Рорена уцепился паучок. Обсидиановый паук размером с ладонь чем-то напоминал обсидиан. Причину не знаю, но он привязывается к сильным людям, к тому же сам очень сильный и сообразительный. Про его силу слегка неточно объяснила охотница-эльфийка Ним из команды господина Рица. Господин Роран назвал его Ник. Видать, с чувством языка у него сложности, как и у госпожи Ним. Ник оказался спокойным и терпеливым пауком. Ни на кого не бросался и не выказывал агрессию. Размером он с ладонь, так что материалов с него не возьмешь, потому авантюриста на них не охотятся, да и не угрожает он. Хотя если разозлиться, ему вполне хватит сил, чтобы уничтожить деревню или небольшой город. С такой силой он может быть ценным, но стоит помнить, что лучше не проявлять к ним неосторожность. Этот паук прицепился к господину Ророну, признал его силу, а не мою или госпожи Гулы, что я тоже считаю нужно упомянуть. После всего мы последовали дальше, и у выхода натолкнулись на огромного паука, которого можно было назвать боссом. Высшая форма огромного паука. Довольно опасное существо. И говоря об опасности, для группы господина Ритса он был довольно серьёзным противником. Я иногда понимаю, как мешает метка жрица в такие моменты. Не могу выйти вперёд и сражаться вместе с господином Рораном. В итоге получилось победить, но не благодаря общим стараниям, а из-за голодного злого божества, которое сильно ранило его, удовлетворяя аппетит. Вот так мы смогли преодолеть большой туннель гномов, а дальше нас ждала база гномов на территории демонов. Мы кое-что подозревали. Вполне ведь ожидаемо было увидеть перед входом огромное гнездо. Вот только не было никаких следов нападения пауков на поселение. Были следы сражения, что-то точно случилось. Мы попытались что-то выяснить, но ничего не поняли. Быть мы еще где-то, я бы просто задвинул это дело в долгий ящик. Но дело касалось земель демонов, и так оставить это я не могла. Когда расстались с командой Рица, я уговорила господина Рорана выяснить, что же случилось. А авантюристы серебряного ранга пошли исследовать земли демонов. Остается лишь надеяться, что они не привлекут внимание какого-то странного демона. Я же переживала, что впутываю господина Рорана и госпожу Гулу в свои дела, но они не возражали и согласились присоединиться. Я одновременно чувствовала вину и радость. Для начала мы решили переночевать на пустой базе и выяснить, не случится ли ничего странного, и встретили больших черных гоблинов, которых уже как-то видели в руинах древней цивилизации. Сами на свет они не появлялись, так что их кто-то создал, но только, кто не ясно, мы видели, как они разбирают базу гномов, когда господина Аорона внезапно схватили призраки. Он отбился, но тот, кто управлял этими существами, заставил чёрных гоблинов окружить нас. Но в этот раз у господина Рорена было совершенно другое оружие. Да и было не похоже, что монстров здесь столько же, сколько было тогда. При условии способностей госпожи Гулы, они вообще были совсем не опасны. Оставаться мы здесь не собирались, хотели прорваться и уходить. И тут появился он. Мужчина с резкими чёрными глазами и длинными чёрными собранными сзади волосами. Кожа была белой. На нём были чёрные доспехи и плащ. Вот такой он был, двуцветный, по первому впечатлению. Но самое удивительное, то, что он одной рукой отбил удар господина Рорана, который был под воздействием усиления и безумия. Удивляло вдвойне вот что. Для начала то, что он одной рукой защитился от усиленного удара, а ещё обладал мечом, который не был разрублен, а блокировал огромный меч. Если присмотреться на оружие и броне, была наложена сильная магия, Даже способности госпожи Гулу не сработали. А ещё он использовал разрушительный луч, который позволял ему оставаться в безопасности на расстоянии. Господину Рорану с таким было очень непросто. Потому в дело решило вмешаться я. Всё же есть разница, в землях мы демонов или нет. В землях правителя расходится его сила, и можно показать себя во всей красе. Одолжив меч, мы можем использовать силу этих земель. Однако часто её использовать не получится, Да и не каждый демон способен на это. Я могу по праву происхождения. А ещё меня заинтересовало, что атаковавший нас Чёрный Мечник сказал «Во имя Короля». Похоже, в землях людей есть правитель, который может использовать силу, как у Чёрного Мечника. Когда две силы сошлись, всё вокруг задрожало, и я поняла, что всё плохо. А госпожа Гула, пусть ей сделала всё внезапно, поддержала меня. На этом я закончу. А об остальном вскользь. Потерявшего сознание господина Ророна мы доставили ко мне домой, где матушка, объяснив это проверкой, уселась на него. Она действующий повелитель демонов, а я дочь повелителя демонов. А оружие господина Рорана – это бывшее оружие повелителя демонов Виамма Унге. И мы получим его, если выполним её задание. Вот так. Нет, можно и дальше продолжать, но на этом я закончу. Прямо представляю, мама заглядывает в мой дневник, И с улыбкой говорит, неужели у тебя есть причина не писать дальше? Если есть, перескажи кратко. А мне и ответить больше нечего, кроме «а нечего». Так что продолжу в другой раз. Всё. Конец восьмой книги. Читал. Адреналин.